«Что было дальше?» — спросите вы, мистер Йорк. Дальше она села в кресло у окна и заплакала. Она плакала горько и гневно. Слезы лилис по ее щекам, но когда она поднимала на меня свои огромные, широко раскрытые темные глаза, в них сверкали молнии обиды и гнева. Они словно говорили мне, «Вы причинили мне боль! Вы меня оскорбили! Вы меня обманули!» Вскоре она заговорила не только взглядами». «Я в самом деле уважала вас. Я восхищала с вами. Вы мне действительно нравились», — говорила она. «Да-да, я любила вас раньше как брата. А вы? Вы хотели совершить со мной торговую сделку. Вы хотели принести меня в жертву вашему молоху, вашей фабрике». У меня хватило ума промолчать и не пускаться в объяснение. Любая попытка извиниться, смягчить ее ни к чему бы не привела. Я стоял и терпел это унижение». Видно, в тот вечер дьявол вселился в меня. Не я попросту рехнулся? Значит, я сказал, когда наконец решился заговорить. «Не важно, что чувствую я сам, но я был уверен, что вы, мисс Килдер, меня любите». Прелестно, не правда ли? Она совершенно смешалась. Я слышал, как она пробормотала. «Неужели это говорит Роберт Мур? Да полно! Человек ли он в самом деле?» «Вы хотите сказать, — проговорила она громче, — «вы полагаете, что я любила вас как человека, за которого бы вы выйти замуж?» «Да, я так полагал, я сказал ей это». «Подобная мысль оскорбляет чувства женщины, — ответила она, — «а способ, каким вы ее выразили, возмущает женскую душу. Вы намекаете на то, что моя сердечная доброта к вам «была на деле нескромной, хитрой, бесстыдной игрой», что я просто завлекала жениха? Вы уверяете, что пришли сюда из жалости, что предложили мне свою руку, потому что я за вами увивалась? Разрешите сказать вам? Зрение вас обмануло. Вы увидели не то. Ваш ум в заблуждении. Вы рассудили неверно. И ваш язык выдал вас. Вы говорите не то, что следует. Успокойтесь. Я вас никогда не любила». В моем сердце не больше страсти к вам, чем в вашем любви ко мне. Как полагаете, Йорк, это был достойный ответ? Значит, я был слепым и глухим дураком, — проговорил я тогда. Любить вас, — вскрикнула она, — и все это потому, что я была с вами откровенна, как с братом, никогда вас не избегала, никогда не боялась? — Нет, — продолжала она с торжеством в голосе. Ваше появление никогда не могло заставить меня вздрогнуть. Ваша близость не заставила мое сердце биться чаще. Я возразил, что, разговаривая со мной, она часто краснела, и что одно мое имя приводило ее в волнение. «Вы здесь ни при чем!» — отрезала она. Я потребовал объяснений, но ничего не добился. Вместо этого она засыпала меня вопросами. «Неужели вы думали, что я была влюблена в вас?» когда сидела с вами рядом на школьном празднике, или когда остановила вас на Мэйторн-Лейн, или когда заходила в вашу контору, или когда гуляла с вами перед Филдхедом. Неужели вы думали, что я вас любила тогда?» Я ответил твердительно. «О, Господи, Йорк, Она вскочила, сразу стала высокой, вспыхнула и словно превратилась в пламя. Она вся дрожала и, казалось, по ней пробегают искры, как по раскаленному углю. Это значит, что вы думаете обо мне хуже, чем я есть на самом деле, и отказываете мне в том, что для меня всего дороже. Это значит, что я изменила всем моим сестрам женщинам и вела себя так, как женщина не должна себя вести из боязни боязнью уронить свое достоинство и честь нашего пола. Это значит, что я искала то, чего никогда не станет искать честная женщина. Несколько минут мы оба молчали, потом она снова заговорила. «Люцифер, утренняя звезда, ты не низвергнут. Я оценила вас так высоко, и вы пали. Я считала вас своим другом и обманулась. Уходите». Но я не ушел. Я слышал, как дрожит ее голос, видел, как кривятся ее губы, и знал, что сейчас прольется новый поток слез. После этой грозы я надеялся наступит затишье, может быть, даже выглянет солнце, и я решил подождать. И вот хлынул теплый ливень, такой же обильный, как первый, но более спокойный. В рыданиях ее послышались иные нотки, более нежные, полные сожалений. Она подняла на меня глаза, и в них были уже не гордость, а упрек, не гнев, а скорее глубокая грусть. «О, Мур!» — проговорила она это прозвучало страшнее, чем цезаревское «И ты, Брут». Чтобы избавиться от тяжести на сердце, я хотел вздохнуть, но из груди моей вырвался стон. Все во мне горело, словно я был отмечен проклятием Каина. «Должно быть, я в чем-то ошибся», — сказал я. «И теперь горько каюсь. Но каяться я буду вдали от той, перед которой виноват». Я взял шляпу, Все это время меня мучила мысль, что мне так и придется уйти. Я надеялся, что она меня не отпустит. И она бы не отпустила. Но я нанес ее самолюбию такую смертельную рану, после которой ей оставалось только скрыть свое сострадание и молчать. Мне пришлось самому остановиться у двери, вернуться к ней и сказать «Простите меня». Я бы простила, если бы мне не нужно было прощать самое себя». — ответила она. — Но, видно, я сама виновата, если обманула такого проницательного человека, как вы. И вдруг меня прорвало. Я начал говорить торжественно и горячо, о чем уже сам не помню. Помню только, что говорил я искренне, стараясь всеми силами оправдать и обелить ее в ее же глазах. Да и на самом деле все ее самообвинения были чистой фантазией. Наконец она протянула мне руку. Впервые захотелось мне обнять ее и поцеловать, и я поцеловал ее руку много раз. «Когда-нибудь», — проговорила она, — «когда вы научитесь правильно понимать мои слова и поступки и не истолковывать их столь превратно, мы снова будем друзьями. Может быть, время даст вам ключ ко всему. Тогда вы меня поймете, и тогда мы помиримся». Последние слезинки скатились по ее щекам, и она их вытерла. «Мне так горько, что все это произошло, так горько!» — всхлипнула она. «Но, видит Бог, мне было еще горше. На этом мы расстались». «Странная история», — заметил мистер Йорк. «Я никогда больше не сделаю ничего подобного», — поклялся его попутчик. «Никогда в жизни не заговорю о женитьбе с женщиной, которую не люблю». Отныне пусть кредит и торговлю сами заботятся о себе. Мне до них нет дела. К банкротству я тоже готов. Рабский страх перед разорением более надо мной не властен. Я намерен упорно работать, терпеливо выжидать, переносить все с твердостью. Если же случится самое худшее, мы с Луи займем на корабле койки эмигрантов и отправимся в Америку. Мы же так решили. Ни одна женщина отныне не взглянет на меня так, как смотрела мисс Килдер. Ни одна не почувствует ко мне такого презрения, как мисс Килдер. И никогда, ни перед какой женщиной, не придется мне больше стоять таким дураком и скотиной, таким бесчувственным, низким чурбаном. «Ба, невелика важность!» — проговорил невозмутимый Йорк. «Стоит ли так терзаться?» И все же, признаюсь, я поражен. Во-первых, тем, что она тебя не любит. Во-вторых, тем, что ты не любишь ее. Вы оба молоды, оба красивы. Обоих Бог не обделил ни умом, ни характером. Рассуди-ка здраво. Что помешало вам договориться? Мы никогда не могли никогда не смогли бы до конца понять друг друга, Йорк. Мы могли восхищаться друг другом на расстоянии, но стоило нам сблизиться, как мы начинали раздражаться. Однажды я сидел в углу гостиной и наблюдал за ней. Она устроилась у противоположной стены в компании своих поклонников. Там были и вы с Хеллстоуном. А ведь с вами она всегда шутит, смеется, рассыпает блестки красноречия». Я видел ее в одну из тех минут подъема, когда она была сама собой, естественная, живая, прелестная. В то мгновение она казалась мне красивой. Она и на самом деле хороша, когда ее настроение соответствует великолепию наряда. Я приблизился, полагая, что наше знакомство дает мне на это право, присоединился к беседе и вскоре завладел ее вниманием. Мы разговорились. Остальные, очевидно, полагаю, что я пользуюсь особой благосклонностью, постепенно отошли и оставили нас одних. Думаете, это нас обрадовало? осчастливило Если вы спросите меня, то я вам отвечу. Нет. Я чувствовал какое-то стеснение, брачнел и дичился. Мы говорили о делах, о политике, и ни разу сердца наши не раскрылись в дружеской беседе. Ни разу языки не развязались в откровенном свободном разговоре. Если мы и пускались в откровенности, то они касались наших торговых дел, а не сердечных. Ничто не возбуждало во мне тех нежных чувств, какие делают человека благороднее и лучше. Шерли только подстегивала мою мысль, обостряла мою проницательность, но никогда не задевало сердце и не волновала кровь. Причина ясна. Я не обладаю тайной притягательностью, которая заставила бы ее полюбить меня. «Все это пристранно, друг мой», — заметил Йорк. «Я бы посмеялся над тобой и над твоей дурацкой утонченностью. Да ночь вольно темна, и мы на дороге совсем одни. Поэтому лучше я поведаю тебе одну историю своей жизни. Ты мне ее напомнил своим рассказом. Двадцать лет назад...» Я добивался любви одной прекрасной женщины, но она меня не полюбила. Я не смог подобрать ключ к ее характеру. Для меня она осталась каменной стеной, без окон, без дверей. Но ведь вы-то ее любили. Вы просто боготворили, Мэри Кейв. Кроме того, Йорк, вы вели себя как мужчина, а не как охотник за преданным. Да, я действительно ее любил. В ту пору она была хороша, как луна, которой сегодня мы не видим. В наше время подобных красавиц уже не сыщешь. Мисс Хеллстоун еще чем-то на нее похожа. А больше никто. — Кто на нее похож? — Племянница этого святошек в черном. Тихая, нежная Каролина Хеллстоун. Я не раз в церкви надевал очки, чтобы получше разглядеть эту девочку. У нее такие... Милые синие глазки с такими длинными ресницами. Сидит себе тихонько в тени, бледная-бледная, а когда задремлет в концу длинной проповеди от жары и духоты, ну, прямо из изваяние кановы. Разве Мэри Кейф была на нее похожа? Да, только она была куда величественнее. Ничего грубого, ничего земного. Даже странно было видеть ее без крыльев и без венца, величавый и кроткий ангел. Вот кто была моя Мэри. И вы не могли добиться ее любви? Никакими силами. Хоть я и молился, стоя на коленях, и взывал к небесам о помощи. Мэри Кейв была вовсе не такой, какой вы ее представляете, Йорк. Я видел в доме Хеллстоуна ее портрет. Она совсем не ангел а просто красивая женщина с правильными и довольно суровыми чертами. На мой вкус она слишком бела и безжизненна. Впрочем, даже если предположить, что в жизни она была лучше, чем на портрете... «Роберт», — прервал его Йорк, — «вот сейчас я могу вышибить тебя из седла. Однако я не дам воли рукам. Разум говорит мне, что ты прав, а я не прав. Я знаю» что эта страсть, которая до сих пор не угасла, — остаток заблуждения. Если бы мисс Кейф обладала умом или сердцем, она бы не была ко мне столь равнодушна и не предпочла бы мне этого краснокожего деспота. И представьте, Йорк, что она образованная женщина, хотя в те дни таких еще не встречалась. Представьте, что у нее самобытный глубокий ум, любовь к знаниям, жажда нового, которое она утоляет в беседах с вами. Представьте, что ее речь полна живости, блеска, разнообразия, оригинальных образов и свежих мыслей, выраженных чистым и богатым языком. Представьте, что когда намеренно или случайно вы оказываетесь с ней рядом или садитесь подле неё, на вас тотчас нисходит мир и покой. Представьте, что одного ее кроткого вида, одной мысли о ней достаточно, чтобы вы забыли тревоги и заботы, ощутили чистоту любви, прелесть семейной жизни и готова променять низменные, жесткие расчеты торгаша на ласковое слово, на бескорыстную жажду любить и оберегать ее. Представьте ко всему этому в придачу, что каждый раз, когда вам выпадает счастье держать нежную ручку Мэри в своей руке, она трепещет, словно маленькая теплая птичка, вынутая из гнезда. Представьте, что вы заметили, как она убегает, едва вы входите в комнату, но если вы ее уже увидели, встречает вас самой лучезарной улыбкой, какая только может озарить прекрасное невинное лицо и отводит глаза лишь потому, что взгляд их слишком красноречив. Одним словом, представьте, что ваша Мэри не холодна, а рабка, не суетна, а впечатлительна, не вздорна, а чувствительна, не пуста, а невинна, не жеманна, а чиста. Представьте все это и скажите, отказались бы вы от нее ради богатого приданного другой женщины?» Мистер Йорк приподнял шляпу и отер платком лоб. «Вот и луна!» — заметил он не очень впопад указывая хлыстом через болото. «Видишь, выходит из тумана и глядит на нас, словно кровавое вражье око. Если эта луна серебряная, ну тогда, значит, брови Хеллстона...» черны, как уголь. И чего это она так повисла над Рашиджем и смотрит на нас так хмуро и грозно? — Йорк, ответьте. Если бы Мэри любила вас молчаливо и преданно, пылко и целомудренно, как вы хотели бы, чтобы вас любила жена, вы бы покинули Мэри? — Роберт! — вскричал Йорк. Он поднял руку, но удержался и, помолчав, проговорил. — Слушай, Роберт! — Мир странно устроен, а люди состоят из еще более странных элементов, чем первородный хаос. Я могу поклясться во весь голос так громко, что все браконьеры вообразят, будто на билберийском болоте раскричалось «выпь». Я готов поклясться, что в таком случае только смерть разлучила бы меня с Мэри. Но я прожил на свете пятьдесят пять лет, я хорошо изучил людей и должен открыть тебе горькую правду». «Думаю, что если бы Мэри любила, а не оскорбляла меня, если бы я был уверен в ее чувствах, в ее постоянстве, если бы сомнения не терзали меня, если бы я не терпел от нее унижений, тогда...» Он тяжело уронил руку опять на седло. «Думаю, что тогда я бы, наверное, покинул Мэри». Некоторое время они молча ехали рядом. Рашенш остался позади, Над пурпурным краем пустоши замелькали уже огоньки Брайерфилда. Роберт, у которого по молодости лет было меньше воспоминаний, чем у его спутника, заговорил первым. «Я думаю и с каждым днем убеждаюсь все больше, что в этом мире нет ничего стоящего, ни принципов, ни убеждений, если только они не испытаны очистительным пламенем или не родились в укрепляющей борьбе с опасностями». Мы заблуждаемся, падаем, нас уничтожают. Зато после этого мы становимся осторожнее. Мы жадно вкушаем яд из позолоченной чаши порока или из нищенской сумы скупости. Мы ослабиваем, опускаемся. Все доброе в нас восстаёт против нас самих. Душа горько сетует на слабость тела. Бывают периоды настоящей внутренней войны, и если душа сильна, она побеждает и становятся в человеке главным. Что ты теперь намерен делать? Какие у тебя планы, Роберт? О моих личных планах я не стану говорить, тем более, что это не трудно Сейчас у меня их нет. Человеку, когда он по уши в долгах, нечего и думать о личной жизни. Что касается деловой, общественной стороны, то здесь мои планы кое в чем изменились. В Бирмингеме я познакомился поближе с действительным положением вещей, присмотрелся, разобрался в причинах теперешних беспорядков. Тем же самым я был занят в Лондоне. Меня никто не знал, и я мог ходить, куда хотел, заводить знакомство с кем попало. Я бывал там, где нет ни одежды, ни топлива, ни пропитания. Я видел всех, кто живет без работы и без надежд на будущее. Я видел людей от природы возвышенных и добрых среди ужасных лишений в тисках отчаяния. Я видел других, более низменных, лишенных воспитания. У них нет ничего, кроме животных инстинктов. И не в силах удовлетворить их, они походят на измученных жаждой изголодавшихся зверей. Все это послужило уроком моему разуму и моей душе. Я не собираюсь проповедовать снисходительность и сентиментальность, В этом я не изменился и смотрю на тщеславие и строптивость по-прежнему. Если придется, я снова буду сражаться с толпой бунтовщиков и снова преследовать их беглых главарей с тем же упорством, пока они не понесут заслуженного наказания. Но теперь я буду это делать не столько ради себя, сколько ради спасения тех, кого они обманывают. Надо смотреть на вещи шире, Йорк. Есть кое-что поважнее личной выгоды, Поважнее осуществление своих планов, поважнее даже позорных долгов. Для того, чтобы уважать самого себя, человек должен знать, что он приносит пользу ближним. Если отныне я не стану снисходительнее к невежеству и бедам людей, я буду презирать самого себя за жестокую несправедливость. «Ну что ты?» — спросил он, обращаясь к коню, который услышал журчание воды и свернул с дороги к ручью, сверкающую при лунном свете, как хрусталь. «Поезжайте, Йорк!» — крикнул Мур. «Я должен напоить коня!» Йорк медленно поехал вперед, пытаясь различить среди уже близких огоньков окна Брайер-Мейнса. Стилбровская пустошь осталась позади. По сторонам дороги теперь шли ряды насаждений, сбегавших с холмов. Внизу была густонаселенная долина — они уже почти добрались до дома. Пустошь кончилось, поэтому мистер Йорк без всякого удивления заметил за стеной чью-то шляпу и услышал голос. Однако слова, которые произнес незнакомец, могли бы удивить хоть кого. «Когда злодей погибнет, раздастся вопль», — проговорил он. «Когда вихрь промчится, грешника не станет», — и глухо добавил. «Да примут его адские воды». Да предстанет перед ним сатана. Пусть умрет в неведенье». Яркая вспышка и сухой треск разорвали тишину ночи. Еще не успев обернуться, Йорк понял, что четверо осужденных в Бирмингеме отомщены.